Музе. Как ты и где? У меня все тот же февраль, слишком медленный и густой снег. Время проталкивается к весне. как сквозь толпу к выходу из метро. Холодно, грустно и форточки настежь в квартире. А вчера погас последний фонарь. Тот, что в конце улицы. Под окном не горит уж давно. Чинить фонари они не торопятся. Я смотрела в темноту, и мне показалось... Ты всегда возвращаешься по первым осенним листьям или уже в феврале, а уходишь в мае, когда отцветают каштаны. Помнишь, в детстве мы даже не расставались? Сколько игр мы придумали вместе. Жаль, я писать не умела. Киностудии детских фильмов оценили бы наши сценарии. В летнем лесу голоса птиц сливались в симфонию, но мы знали по именам всех исполнителей. На рояле я тоже не научилась играть. И в школу живописи провалила экзамен. Вот, рисую теперь словами. Плохо, конечно, но что имею, то и храню. Я тебя жду. Ты где-то бродишь, ожидание упытка. Я истончаюсь от времени, как твоя старая фланелевая рубашка. расстекаясь виному маслом, или как акварельные краски, исчезаю с листа. Не мотав и лишь молчание замечаю, Сколько ненужных слов произносят люди. Без тебя первое лето было оранжевым и зеленым, Шумным, никчемным. Кто-то, наверное, Лолиту писал, Но промахнулся навек, опоздал. ничего ты забудет. Ты вернулась ко мне стихами, С перегидрольной челкой и угольными бровями, Повзрослевшей и очень усталой. Ты отражала меня в зеркалах. Но вчера мне приснилось, Как зеркальную пленку рвала руками И ломала стекло в ладонях. Больно. И лицо у тебя снова другое, мужское. Ты теперь ненавидишь тех, Кто хранит мои фотографии, Тех, кто в доме моем создает уют И берет меня за руку. И не вреешься, чтобы потучить меня плакать. Соль на раскаленной коже шипит, Ты говоришь, нужно вытравить всю красивость, Прозой заменить стих, Ржаво и остро, как пожелаешь. Я все смогу. Помнишь, осенью шли золотые дожди, Фонари горели еще, Я тебе верила и считала звезды. Интересно, уходя к нему в женском обличье, Ты ноги тоже не бреешь? У него горят плечи, зато много слов в октябре. У меня же молчание. Лица в окне убегающего трамвая. Кажется, что среди них можешь быть ты. Страшно не то, что уходишь, а то, что к другим. Страшно то, что поешь их мной. И в полумраке комнат чужих вы говорите опять обо мне. страшно то, что вернешься и снова мне придется угадывать ноту фальшивую в голосе судьи придуманных мною. Знаешь, сегодня я дверь закрою. Ты возвращайся, хотя бы во сне. Чистый блокнот положу в головы.